Слуга Ихтиандра Сальватор решил ехать в горы без Кристо, который успешно прислуживал Ихтиандру. Это очень обрадовало индейца. В отсутствии Сальватора он мог свободнее видеться с Бальтазаром. Кристо успел уже сообщить Бальтазару, что нашел морского дьявола. Оставалось только обдумать, как похитить Ихтиандра. Кристо жил теперь в белом домике увитом плющом и часто виделся с Ихтиандром. Они быстро подружились. Ихтиандр, лишенный общества людей, привязался к старому индейцу, который рассказывал ему о жизни на Земле. Ихтиандр знал о жизни моря больше, чем знаменитые ученые, и он посвящал Кристу тайны подводного мира. Ихтиандр довольно хорошо знал географию, ему известны были океаны, моря, главнейшие реки. Имел он некоторые познания в астрономии, навигации, физике, ботанике, зоологии. Но о людях он знал мало, кое-что о расах, населяющих Землю. Об истории народов он имел смутное представление, о политических же и экономических отношениях людей знал не больше пятилетнего ребенка. И днем, когда наступала жара, Ихтиандр опускался в подземный грот и куда-то уплывал. В белый домик он являлся тогда, когда спадала жара и оставался там до утра. Но если шел дождь или на море поднималась буря, он проводил в домике весь день. В сырую погоду он чувствовал себя неплохо, оставаясь на суше. Домик был небольшой, всего четыре комнаты. В одной комнате около кухни помещался Кристо. Рядом находилась столовая, дальше — большая библиотека. Ихтеандр знал испанский и английский языки. Наконец, в последней, самой большой комнате была спальня Ихтиандра. Посреди спальни находился бассейн. У стены стояла кровать. Иногда Ихтиандр спал на кровати, но предпочитал ложа бассейна. Однако Сальватор, уезжая, приказал Кристо следить, чтобы Ихтиандр по крайней мере три ночи в неделю спал на обычной кровати. По вечерам Кристо являлся к Ихтиандру и ворчал, как старая нянька, если юноша не соглашался спать в кровати. «Но мне гораздо приятнее и удобнее спать в воде», — протестовал Ихтиандр. «Доктор приказывал, чтобы ты спал на кровати, надо слушаться отца». Ихтиандр называл Сальватора отцом, но Кристо сомневался в их родстве. Кожа ихтиандра на лице и руках была довольно светлая, но, быть может, она посветлела от продолжительного пребывания под водой. Правильный овал лица ихтиандра, прямой нос, тонкие губы, большие лучистые глаза напоминали лицо индейца племени Араукана, которому принадлежал и сам Кристо. Кристо очень хотелось посмотреть, каков цвет кожи их теандра на теле, плотно закрытым чешуеобразным костюмом, сделанным из какого-то неизвестного материала ты не снимешь свою рубашку на ночь? — обратил сон к юноше. — Зачем? Моя чешуя не мешает мне, она очень удобная. Она не задерживает дыхание жабр и кожи и вместе с тем надежно защищает. — Ни зубы акулы, ни острый нож не прорежут этой брони, — отвечал ихтиандр укладываясь в постель. — Зачем ты надеваешь очки, перчатки? — спросил Кристо, рассматривая диковинные перчатки, лежавшие около кровати. — Они были сделаны из зеленоватой резины, — Пальцы удлинены суставчатыми тростинками, вделанными в резину, и снабжены перепонками. Для ног эти пальцы были удлинены еще больше. Перчатки помогают мне быстро плавать, а очки предохраняют глаза, когда буря поднимается со дна песок. Я не всегда надеваю их, но в очках я лучше вижу под водой. Без очков под водой все как в тумане. И улыбнувшись, Эхтиандр продолжал. Когда я был маленький, отец разрешал мне иногда играть с детьми, которые живут в соседнем саду. Я очень удивился, увидев, что они плавают в бассейне без перчаток. — Разве можно плавать без перчаток? — спросил я их. — А они не понимали, о каких перчатках говорю я, так как при них я не плавал. — Ты сейчас выплываешь в залив? — поинтересовался Кристо. — Конечно, только выплываю боковым подводным тоннелем. Какие-то злые люди едва не поймали меня в сеть, и я теперь очень осторожен. — Гм. Значит, есть и другой подводный тоннель, ведущий в залив? — Даже несколько. Как жаль, что ты не можешь плавать со мной под водой. Я бы показал тебе изумительные вещи. Почему не все люди могут жить под водой? Мы покатались бы с тобой на моей морской лошади. На морской лошади? Что это такое? Дельфин. Я приручил его. Бедный. Буря однажды выбросила его на берег, и он сильно разбил плавник. Я стащил его в воду. Это была трудная работа. Дельфины на суше гораздо тяжелее, чем в воде. Вообще у вас тут все тяжелее. Даже собственное тело. В воде легче живется. Ну вот, тащил я дельфина, а плавать он не может. Значит, не может и питаться. Я кормил его рыбой долго, месяц. За это время он не только привык, но и привязался ко мне. Мы сделались друзьями. Другие дельфины также знают меня. Как весело резвиться в море с дельфинами. Волны, брызги, солнце, ветер, шум. На дне тоже хорошо. Как будто плывешь в густом голубом воздухе. Тихо. Не ощущаешь своего тела, оно становится свободным, легким, покорным каждому твоему движению. У меня много друзей в море. Я кормлю маленьких рыбок, как вы, птиц. Они повсюду следуют за мной стайками. А враги? Есть и враги. Акулы, осьминоги. Но я не боюсь их. У меня есть нож. А если они подкрадутся незаметно? Ихтиандр удивился этому вопросу. Ведь я же издали слышу их. Слышишь? Под водой? — удивился в свою очередь Кристо. — Даже когда они подплывают тихо? Ну да, что ж тут непонятного? Слышу и ушами, и всем телом, ведь они же производят сотрясение воды. Эти колебания идут впереди них. Почувствовав эти колебания, я оглядываюсь. Даже когда спишь? Конечно. Но рыбы? Рыбы погибают не от внезапного нападения, а потому что не могут защищаться от более сильного врага. А я? Я сильнее их всех. И морские хищники знают это. Они не осмеливаются подплывать ко мне. Зурита прав. Из-за такого морского парня следует поработать, — подумал Кристо. Но и поймать его в воде нелегко, слышу всем телом. Разве только в капкан попадется? Надо будет предупредить Зуриту.